Глава двадцатая. р е й н а р д По кабинету наследного принца Меринори и разливался теркий п запах виски, а дым от раскуренной сигары поднимался к потолку тонкой струйкой, извиваясь в причудливых узорах. Пробиваясь сквозь сизые облака, в окно заглядывала полная луна, круглая, словно блюдце. Она размазывала по подоконнику бледный холодный свет. На рабочем столе между небрежно разбросанными бумагами плавились черные свечи в массивных витых подсвечниках, а стены то и дело вздрагивали, будто живые, от чего черепа на полках едва заметно подскакивали. Его высочество откинулся на спинку кресла и пытался вникнуть в рабочие бумаги, хотя мысли его были далеко за пределами этого кабинета. И еще, Ваше Высочество. Первый советник Лерей Эрвейн выложил перед наследным принцем очередной чуть желтоватый помятый лист. Донос с западных земель. Среди ведьм из г р о т х е н а зреет заговор. Исписанный неровным почерком лист бумаги лег на стол. р е й н а р д пробежался взглядом по первой строчке и поджал губы. Этого следовало ожидать. Волнение сейчас прокатится по всей стране, что, впрочем, было предсказуемо. Народ всегда противится переменам. Наследный принц прекрасно понимал, что единственное оружие против несогласных с перемирием — время. Но теперь главное сохранить это перемирие. Сначала ведьма из Нарла, теперь г р о т х э м р е й н а р д подхватил чистый лист и, написав пару строк, поставил размашистую подпись. Отправьте письмо градоначальнику г р о т х е м а И распорядитесь от моего имени, чтобы отправили два отряда стражей, хотя лучше три. г р е т х е мы в лучшие времена, не самое спокойное место. Что-то еще ли, р е й р в е й н Принц поднял взгляд, намереваясь как можно скорее разделаться с текущими и не такими важными делами. Советник стоял, склонившись над столом, и р е й н а р д подметил, что тот как-то незаметно постарел. Добавилась м о р щ и н усталости седых волос в некогда черных как смоль волосах, и даже цвет глаз, ранее черных, будто выцвел. Так, так. Лерей Эрвейн просмотрел лист с заметками, который сжимал в руках. На этой неделе запланировано собрание совета главы кланов. о повестите совет о том, что я тоже буду присутствовать. Тут же отреагировал р е й н а р д И возьму собрание под собственный контроль, ни к чему тревожить отца. Да, да, конечно. Советник кивнул и сделал пометку в своих записях. Ах да, и еще сегодня мы получили официальное письмо из Алемерии. Его величество и ее величество планируют присутствовать на ежегодном маскараде. Одна весть хуже другой. р е й н е р д предугадал это, но все же едва сдержался, чтобы не выругаться. Теперь у его высочества не было в запасе тридцати шести дней. Принц сильно сомневался, что а н е удастся убедительно сыграть Аннабель перед королем и королевой. Все же слишком сильно девушка отличалась от принцессы, а это означало, что нужно раскрыть личность преступников в самое ближайшее время. Раскрыть и расстаться с Аней? Принц скрипнул зубами от этой мысли. Прекрасная новость. Процедил его высочество, хотя не думал, что встреча с новыми родственниками состоится так скоро. Что ж, чем еще меня порадуете, л и р е й р в е й н Пожалуй, больше нет новостей, Ваше Высочество. Мужчина склонил голову. Позволите мне идти? Разумеется, с облегчением кивнул р е й н а р д И стоило только двери за спиной советника закрыться. Как его высочество понялся д со своего места и направился в сторону одной из книжных полок, подтолкнул одну из них в нужном направлении и шкаф со скрипом отъехал в сторону, открывая за собой узкую винтовую лестницу, ведущую далеко наверх, на крышу одной из башен крепости. Его в ы с о ч е с т в у нужен был совет, ему нужен был взгляд в будущее, и только п р о в и д и ц а Тархая могла помочь. Башня к а з а л о с ь касалась неба, раздвигая темные облака. Все пространство до горизонта было залито холодным лунным светом. Поднялся холодный ветер, и вдалеке был слышен треск и скрип деревьев. Лес, будто стонал. р е й н а р д замер у края стены и, прикрыв веки, призвал хаос, позволив силе прокатиться по венам. Все пошло совершенно не так, как он планировал. Судьба явно не была благосклонна к наследному принцу, подкидывая ему все новые испытания. Впрочем, сложные времена порождают сильных правителей. Начиная от брака со светлой принцессой, который должен был положить конец многовековой вражде, заканчивая явлением духа девицы, в итоге недолгий брак поставил его перед угрозой новой, еще более жестокой войны. А призванный дух еще и добавил проблем. Было бы намного проще, если бы девушка подчинилась его силе. Но эта свои нравная девушка явно не собиралась быть послушной марионеткой в руках темного принца. Она держалась храбро, стойко выдерживая все испытания, выпавшие на ее долю, что не могло не восхищать. В ее взгляде было столько решимости, столько стойкости, и это притягивало его высочество. Как и ворох загадок, которые она принесла со своим появлением, он не мог отрицать, что все больше интересовался этой иномерянкой. Но ведь ему придется рано или поздно отпустить ее, отпустить даже ни разу не взглянув ей в лицо, не разгадав, кто же она такая и почему судьба свела их вместе. Судьба. Над крышей зашелестел тихий голос. Буттошорох осенней листвы в лесу. У судьбы на каждого свои планы. Дороги судьбы извилистые, непредсказуемые. Все зависит от выбора пути. Рейнер трезко развернулся. Худая, сморщенная старуха, словно высушенная годами, пожелтевшая, как слежавшийся пергамент, с о т к а л а с ь из темного тумана. Ее темный балахон слабо трепетал под порывами ветра. Веки прикрыты, но казалось, при этом она будто умела заглянуть в самые недра души. Прорицательница была стара как мир, и ничто не могло укрыться от ее взора. Она не была ни темной, ни светлой, ее дар был в другом. Итак, ты звал меня. Что ты хочешь услышать? Вновь заговорила Теркхайя, не размыкая тонких губ. И я хочу знать, что ждет Меринорию в ближайшем будущем. Четко проговорил р е й н а р д надеясь на четкий ответ. На мгновение наступила тишина, а в следующее мгновение старуха рассмеялась, будто насмехаясь над наследным принцем. Сколько правителей задавали мне этот вопрос, их несчесть. Провидица покачала головой. Ты слушаешь меня, но не слышишь, р е й н а р д сын Таракана. Я уже ответила на твой вопрос. Все зависит от твоего выбора. Будущее Меринории твое будущее и ее будущее. Ты хочешь знать, верно е ли решение, ты принял? Как и всегда, речь провидицы была туманной размыта. А оно неверное, р е й н а р н а п р я г с я Это известно только тебе. Ты выбираешь свой верный путь. Хорошо, с ц е п и в зубы, проговорил наследный принц. Не таких ответов он ждал. Но придет ли мир на наши земли? Не начнется ли новая война? Когда тьма обратится к свету, а свет обратится к тьме, мир настанет в этих землях. Голос провидца становился все тише. р е й н а р д сын таракана, пожалуй, это все, что ты должен знать. И старуха растаяла в воздухе, будто ее и не было вовсе.